Глава 44 «В общем, мы с ней снова встречаемся, вроде как», заключает Лёлик, грохнув пустым стаканом пива об стол. «Вчера к родителям за город вместе ездили. Да ну, усмехаюсь я. Неожиданно. Да я сам немного в прострации», смущенно улыбается он, не уловив моей иронии. «Всё как-то само собой вышло. Наверное...» То, что ты ее с собой каждые выходные на тусовки таскал и спал с ней периодически, немного помогло. «Ты экспертом по отношениям заделался? Расскажи лучше, как там наша мигрантка из Сибири поживает?» «Нормально поживает», — отвечаю я, машинально потянувшись за телефоном. Подъехать скоро обещала. «Выбилась из-под твоего заботливого крыла, да?» — подмигивает Лелик, параллельно делая знак бармену повторить. «Я с Дисом на днях виделся. Освоилась вроде», — говорит. «Да, освоилась. У неё с компьютерными программами затык поначалу был. Пришлось онлайн-курс пройти». «Да, Богдан сказал, что ты его оплатил», замечает Лёлик, многозначительно стреляя в меня глазами. «Великий ты, меценат. Не пизди», выговариваю я беззвучно, для верности швыряя в него скомканную салфетку. «Да ладно, шучу уж я», примирительно говорит Лёлик. «Хорошему человеку разве жалко помочь? Ну, а у вас-то с ней как? Ну, ты понял». Мы просто дружим. Лёлик скептически морщится, мол, не заливай. Она на днях вернула мне денег за аренду квартиры, если тебе это о чём-нибудь говорит. Остались сомнения? В конце прошлой недели нашёлся покупатель на квартиру в Иркутске, которую Ярослава выставила на продажу за день до нашего отлёта и оставил риэлтору залог. Эти деньги она едва ли не силой всучила, сказав, что в случае моего отказа просто оставят их под моей дверью. Я взял, хотя этот факт меня в очередной раз покоробил. Моя помощь и была жестом доброй воли и возврата не требовала. «Ну, она такая, да», — задумчиво кивает Лёлик. «Максималистка». «Ага», — подтверждаю я. И не слишком гибкая, не знаю даже, плюс это её или минус. «Вон она, кстати, идёт». Лёлик кивает мне за спину и, улыбнувшись, поднимает руку. «Привет, деловая женщина!» «Ты с работы?» «Привет!» Лучаясь бодростью и хорошим настроением, Ярослава бросает сумку на диван, обнимает поднявшегося Лёлика и, звонко чмокнув в щеку меня, начинает с ходу сыпать словами. «Давно сидите?» «Блин, пить так охота!» «Жарища!» «А я ещё на каблуках!» «Я сначала хотела такси вызвать, а потом думаю, ладно, прогуляюсь!» и «Здесь есть что-нибудь безалкогольное?» «Ты постригся, что ли?» Сощурившись, она оценивающе пробегается взглядом по моим волосам. «Ну или я тебя давно не видела?» Постригся две недели назад. Улыбаюсь я, любуюсь ее непривычным внешним видом. Ей на удивление идут классические юбка и рубашка. «Ты кофе, главное, не заказывай, и так как ураган». «Да, я что-то целыми днями ношусь туда-сюда, с курсов на работу, потом домой гулять с Татошкой, готовить еле успеваю, но мне все нравится». Она переводит я «Сияющий взгляд» с меня на «Лёлика». В среду вот на день рождения пригласили девушка из офиса. С вами посяжу немного и побегу подарок покупать. «Живучая». Такое слово приходит мне на ум, пока смотрю на неё. «Живучая» в самом лучшем смысле этого слова. В 22 года остаться круглой сиротой при живых родителях и не сучиться, не возненавидеть мир, а продолжать шагать по жизни с улыбкой и радоваться тому, как сильно устаёшь, Это не каждому дано. Уж я-то знаю, о чём говорю. Ко мне-то на день рождения придёшь? Весело интересуется лёлик, перекидывая ногу на ногу. Ярослава он тоже проникся. При встрече эти двое болтают так, будто всю жизнь друг друга знают. Втеснешь свой тесный график? Приду, конечно. Она расплывается в довольной улыбке. А когда у тебя? В следующую пятницу. Супер! И сколько тебе исполнится? Да я маленький ещё совсем. Всего-то 29 годиков. «Мелюзга», — смеётся Ярослава и машет бармену. «Извините, а можно фильтрованной воды?» Я беззвучно усмехаюсь. Ох уж, это её фильтрованная вода. Как-то раз, когда официант заявил, что воду в их заведении подают только в бутылках, она такой разбор полётов устроила. Спросила, почему в таком случае девушка на ресепшене называет посетителей гостями, если персонал ведёт себя совсем негостеприимно. Негостеприимно в её понимании вымогать в жару за воду 500 рублей. Я об этом раньше не задумывался, но сейчас готов признать, что в этом что-то есть. Цены в том заведении выше средних заказали мы прилично, и от бесплатной воды с лимоном они бы точно не обеднели. Вот. Ярослава удовлетворённо кивает головой, когда перед ней опускается стакан с водой. Наконец-то вы выбрали нормальное место. Лёлик давится смехом. Ага, интеллектуальная столица не в силах навязать девчонке из Сибири свои правила пока всё происходит наоборот. Мы сидим ещё около часа. И о Лёлик пьём пиво. Правда, один из нас — безалкогольное. И Ярослава — чай. Болтаем обо всём и ни о чём. О предстоящей выставке корейских нано-девайсов. О соседе Ярославы, которая вечерами учится играть на барабанах и на которого в связи с этим она грозится натравить своего добродушного мопса. О скорой свадьбе Богдана. Сына они уже около пяти лет вместе. И вот, наконец, решили пожениться. «Ладно, ребятки, с вами здорово, нам не надо бежать». Ярослава достает кошелек, но, поймав мой предостерегающий взгляд, убирает его обратно. «Была рада повидаться». «Да, мы тоже уже идем». Кинув на стол купюру, Лёляк поднимается. «У меня еще встреча». «Тебе куда?» Эти слова я адресую Ярославе. «Давай отвезу». Она соглашается. «Странно сказать, но я по ней скучаю». Мы видимся от силы пару раз в неделю, чаще списываемся или созваниваемся. Отношения у нас и впрямь дружеские. Но в этой дружбе ощущается какая-то недосказанность. Может быть, дело в двусмысленности отдельных фраз или в прощальных интонациях. Короче, я всё ещё жду. Завтра какие планы? Интересуюсь я, остановившись у входа в торговый центр, в который Ярослава попросила её отвезти. Да вроде как обычно. Работа, учёба, прогулки с Татошкой но не хочешь посмотреть?» Опустив глаза, она пару секунд разглядывает разрез на своей юбке, а потом медленно качает головой. «Не, не получится». «Почему?» «Просто». Вздохнув, я обхватываю ее подбородок двумя пальцами и заставляю на себя посмотреть, потому что достала. «Что просто?» «Нормально, скажи. Ты очень прямолинейной бываешь, насколько я знаю». «Потому что я не хочу сейчас связываться ни в какие отношения». Заминка, говорит она, не предпринимая попытки высвободить лицо. «У меня ни на что нет времени, и я не хочу подводить Богдана. И так влажаю». «Ясно». Вернув ладони на руль, я смотрю перед собой. Даже самому смешно. Пока Ярослава с головы ушла в свой новый мир, я никак не могу выкинуть ее из головы. Так и торчу во френдзоне с надеждой на проблески света. «Я пойду». Она берется за ручку и, оглянувшись, Сочувственно роняет. Созвонимся позже, окей? Спасибо, что довез.